проблемы в отношениях. Как предполагалось ранее, в среднем возрасте разочарование наступает прежде всего в долговременных и близких, например, супружеских отношениях. Такие отношения несут бремя, которое обычно ложится на внутреннего ребенка. Сколько своих надежд, сколько потребностей и сколько возможностей для разочарования мы привносим эти отношения. Человек, находящийся в среднем возрасте, оглянувшись назад, зачастую содрогается от нелепости совершенного им выбора при вступлении брак или при выборе карьеры, совершенно бессознательно сделанного им лет 10-20 тому назад. Молодые люди всегда влюблялись, всегда клялись быть неразлучными и рожали детей. Они и впредь будут поступать в Точно так же. Но на перевале, в середине пути, многих из них ждет конфронтация и с самим собой, и с партнерами, привносящая в их отношения серьезное напряжение. Действительно, в среднем возрасте сохраняется очень мало браков. Если брак все таки сохранился, значит, напряжение было не таким уж сильным или развод является сигналом о начале перехода через перевал, или же брак становится главным местом воздействия этого тектонического давления. Чтобы лучше осознать роль и важность отношений с окружающими при переходе через перевал, следует глубже понять природу интимности. Очевидно, что открывая кому-либо свою душу, Мы возлагаем на него тяжелый груз. Добавим к этому, что в современной культуре часто отождествляют брак и романтическую любовь. на протяжении многих веков брак представлял собой социальный институт, сохраняющий и передающий по наследству ценности, этническую принадлежность, религиозные традиции и власть. Заключенные по расчету браки оставили гораздо более заметный след в истории, чем супружеские отношения, основанные на любви, самом призрачном чувстве из всех чувственных состояний. Браки, основанные на взаимной зависимости супругов, могли существовать сколь угодно долго, до тех пор, пока в отношения не вмешивалась судьба или смерть. Мой бывший коллега, эмоционально опустошенный мучительными переживаниями Холокоста, женился на женщине вдвое моложе его, которая к их обоюдному удовлетворению стала о нем заботиться. Действительно, все факты свидетельствуют о том, что браки, основанные на взаимной выгоде, имеют больше шансов сохраниться, чем браки, основанные на романтических мечтах и взаимных проекциях как отметил Джордж Бернард Шоу, если два человека находятся под влиянием самой преступной, самой нездоровой, самой обманчивой и самой приходящей страсти, им нужна клятва, что они останутся в этом экзальтированном, ненормальном и истощающем состоянии до тех пор, пока их не разлучит смерть. На сознательном уровне Наши отношения с другими людьми определяются эго, однако романтический альянс не основывается на эго-отношениях. Такая честь выпадает аниме и анимусу, которые являются более или менее бессознательными контрсексуальными элементами психического. Если кратко, то анима представляет собой интерьеризированное мужчиной ощущение феминности, в основном сформировавшееся в результате его отношений с матерью и другими женщинами, и эмоционально окрашенное во что-то ему еще неизвестное и абсолютно новое. Ощущение мужчины своей анимы выражается в его отношении к своему телу, своим инстинктам, своей чувственной жизни и своей способности формировать отношения с окружающими. Анимус женщины это ее переживание мускулинности, сформировавшееся в отношениях с отцом и культурой, в которой она живет, но также неизведанное и загадочное для нее. В этом переживании сосредоточены ощущения ее приземлённости, ее способностей, ее возможности концентрировать свою энергию и добиваться в жизни исполнения своих желаний. Однако фундаментальная истина, которая лежит в основе любых отношений, заключается в том, что свои неосознанные ощущения человек проецирует на другого. Двунаправленные диагональные стрелки изображают проекции анимы и анимуса на эго и наоборот. Среди множества людей противоположного пола лишь немногие вызывают у нас влечение. Ими оказываются именно те, которые обладают личными чертами и качествами, которые позволяют зацепить проекцию и какое-то время удержать ее. Именно диагональная динамика лежит в основе того, что зовется романтической любовью. Романтическая любовь вызывает у нас ощущение глубинной связи, новой энергии, надежду и ощущение возвращения к себе. Среди таких проекций самой заметной является любовь с первого взгляда. Неизвестным другим может оказаться и вчерашний убийца если только он окажется способен на какое-то время удержать обращенную на него проекцию. Очевидно, что за проекцией скрывается обычный человек, который похож на нас и несомненно проецирует на нас свои собственные надежды. Но для нас этот другой является особенным. Этот человек совершенно иной, объясняем мы, или иначе Раньше я никогда не чувствовал ничего подобного. Эту иллюзию подпитывает традиционная и популярная культура. Если слить воедино все песни, находящиеся на вершине хит-парада, то полученный лирический текст звучал бы приблизительно следующим образом: Я так страдала, пока ты не вошел в мою жизнь, а потом в ней все смешалось совершенно изменилось, и мы оказались на вершине мира. Так продолжалось, пока ты не изменился, и мы не растеряли все, что между нами было. И тогда ты ушёл прочь. Теперь я несчастна и никогда снова не полюблю, пока не подвернется подходящий случай. Певец может быть любого пола. Соло может исполняться под гитару или даже без нее. Совместная жизнь каждый день безжалостно устраняет все проекции. Приходится признать свою непохожесть на другого, который не хочет и не может соответствовать большинству направленных на него проекций. Поэтому в среднем возрасте люди приходят к заключению: "Сейчас ты совершенно иной человек, совершенно не похожий на того, на ком я женился или за кого я выходила замуж". А по существу он никогда таким и не был. Он всегда был кем-то иным, незнакомцем, которого мы тогда почти не знали, да и сейчас знаем немного лучше. Поскольку анима или анимус спроецировались на этого другого, человек в буквальном смысле влюбляется в отсутствующей части своей личности. Это ощущение близости И возвращение домой было настолько сильным и вселяло столько надежд, что утрата всего этого расценивается как катастрофа. Истинная сущность близких отношений заключается в том, что они никогда не бывают лучше отношения к самому себе. То, как мы относимся к себе, определяет не только наш выбор другого, но и качество наших с ним отношений. Фактически любая близость слегка приоткрывает завесу над тем, кем мы были в начале сближения. Таким образом, все отношения симптоматически отражают состояние нашей внутренней жизни, и ни одно из этих отношений не может быть лучше нашего отношения к своему бессознательному. Когда я говорил об этом на публичных выступлениях, многие слушатели соглашались с моей логикой, Но при этом их очень расстраивала мысль, что доброго волшебника в действительности не существует. Одна женщина подошла ко мне после лекции, погрозила мне пальцем и сказала: "А я все равно верю в любовь". По ее гневному тону можно было догадаться, что она только что лишилась своего Санта-Клауса.